Отдам жену в хорошие руки. Глава, не вошедшая в книгу «Секс без границ». Как-то раз Евгения с утра ушла на работу. Все было как обычно. Она повесила свой домашний халатик на спинку кровати, поцеловала меня в щеку и была такова. После этого ее долго не было. И вскоре я начал беспокоиться. Все продолжалось так же, как всегда. Рыбка в аквариуме каждое утро просила есть. Кот постоянно требовал, чтобы его погладили. Халат висел на том же месте, но чего-то не хватало. И через какое-то время я понял, что в моей жизни не хватает Жени. Я тут же позвонил ей. Но она сказала, что не может говорить, потому что очень занята. И я несколько успокоился. Евгения позвонила ровно через месяц. «Как у тебя дела?» «Как ни в чем не бывало?» — спросила она. «Нормально», — ответил я. «А ты где пропадаешь?» «Задерживаюсь на работе», — произнесла Женя. «Не слишком ли долго?» — поинтересовался я. «Нормально». Ее голос был спокойным, как на сеансе у психотерапевта. «Ты знаешь, ничего нельзя никому доверить, и все приходится делать самой». «Понимаю», — вздохнул я. «Позвони, когда сможешь». «Обязательно». Она положила трубку, а я посмотрел на ее халат висевшей на спинке кровати еще с тех времен, когда она последний раз ушла из дома и тяжело вздохнул. Все-таки мне ее очень не хватало. В следующий раз она позвонила только через две недели. — Ты знаешь, а я вышла замуж, — сразу сказала она. — Наконец-то исполнилась твоя мечта, — ответил я. — Кто счастливец? И почему ты не позвала меня на свадьбу? — Он очень замечательный человек, — восторженно воскликнула она. — Его зовут так же, как тебя, Евгений. Наверное, это была одна из причин, что я выбрала именно его. — А приглашать тебя на свадьбу было бы не совсем правильно. — Это ты так решила? — Да. — Немножко обидно, — сказал я. — Почему? — удивилась Женя. — Я бы хотел познакомиться с твоим новым мужем, — невозмутимо ответил я. — Убедиться, что он действительно хороший человек. Ведь ты же понимаешь, что я за тебя волнуюсь и хочу, чтобы ты была счастлива. — И ты совсем не ревнуешь? — Ни в коем случае. Мы с тобой жили в гражданском браке, поэтому ты имела право так поступить. Но я очень хочу, чтобы тебе с новым мужем было лучше, чем со мной. Можешь не волноваться, — успокоила она меня. Он прекрасный и добрый, и мне с ним очень хорошо. «Хотелось бы верить», — сказал я. «Когда приедешь за вещами?» «Не знаю», — неопределенно произнесла Женя. «Я позвоню». В телефоне раздались гудки, и я повесил трубку. Она позвонила снова уже через неделю. — Ты знаешь, — проворковала она, — я поменяла фамилию. Но документы будут готовы только через месяц. — Проклятые бюрократы! — поддержал я. — Точно! — бросила Евгения. — Из-за этого я не могу устроиться на новую работу ты не мог бы одолжить немного денег, а то мне больше не к кому обратиться. — А как же добрый и прекрасный муж? — удивился я. — У него какие-то неприятности на работе и зарплату задерживают. — Хорошо, я переведу тебе на карту. Потом она позвонила через пять дней и опять попросила денег. После этого позвонила через три, Постепенно стал звонить каждый день, а то и по два раза в день. «Завтра я приеду к тебе за вещами», — как-то сказала она. «Приезжай», — ответил я, — «я тебя всегда жду». После этого разговора я по традиции опять перевел ей деньги. Женя приехала на следующий день ближе к вечеру, побросала в две сумки какие-то шмотки, после чего мы сели пить чай. «Уже поздно», — сказал я, наполняя чашки. «Останешься?» «Конечно», — просто ответила она. Как хорошо, что Евгения еще не разучилась меня понимать. Утром мы долго лежали в постели и непринужденно беседовали. Она положила голову мне на плечо, и я, чувствуя ее теплоту, думал, как все-таки по ней соскучился. «Объясни, наконец, как это получилось?» — спросил я. «Не знаю». Женя дернула плечиком. «Ведь мы с тобой были не расписаны, а я очень хотела замуж». А он вдруг стал так красиво ухаживать, и когда сделал мне предложение, Встал на одно колено и подарил кольцо с бриллиантом. Я и не выдержала. Замечательно, кивнул я. И что дальше? Понимаешь, я все больше убеждаюсь, что это была ошибкой. Сейчас я точно знаю, что люблю только тебя. Но, наверное, чтобы это понять, нам с тобой надо было на время расстаться. Возможно. Теперь уже я пожал плечами. Тем более, что денег у него никогда не бывает, а ты наверняка думала, что он богат, как маркиз Карабас. — Вот именно, — ответила она, наморщив лобик. Но дело не только в деньгах. Просто после свадьбы у него изменилось ко мне отношение. — В чем это выражается? Он стал замкнутым и каким-то чужим вздохнула женя когда я жалуюсь на свои проблемы, он просто стоит и молча улыбается такое впечатление что добившись своего больше ничего делать не хочет все мужики одинаковы», — произнес я не скажи возразила она ты например совсем другой в общем через неделю Евгения подала на развод, и сейчас мы опять живем душа в душу, даже лучше, чем раньше. Мы все реже вспоминаем это происшествие, но я заставил ее пообещать, что если такое опять повторится, то она непременно сначала должна посоветоваться со мной. Потому что я не желаю, чтобы Женя уходила к первому встречному а хочу передать ее в надежные, добрые и, главное, богатые руки. Ведь я ее очень люблю и хочу, чтобы она была счастлива. И еще после этого случая я понял одну вещь. Оказывается, в любви надо иногда уметь ждать.